Пробный штурм в западной части Бойцы Жениной группы притащили много автоматов калибра 7,62. Это были громоздкие, сильно тюнингованные автоматы Калашникова с огромной убойной силой. Они пробивали рельсу в ее тонкой части. Вместе с ними они принесли портативную голландскую установку для разминирования в специальном рюкзаке с красивыми кожаными лямками. И старинный югославский ППД, пистолет-пулемет Дегтярева. Я с интересом рассматривал все, что приносили мне бойцы, и отправлял дальше в штаб. Констебель Альболиту, мы тут нашли склад с калашами интересными. Какие-то переделанные, от наших бывших союзников по блоку СЭФ. Чешские или югославские. Я их тебе отправил. Вооружили на свою голову пол Европы, а они теперь ими против нас воюют. «Русский мир им нравится, а то, что русский мир производит, вполне используют», – стал ворчать я. «Что там еще есть?» «Да много что, я один автомат себе оставил. Это просто мое оружие». Женя был большой и с легкостью мог таскать эти боевые машины. Для меня он был тяжеловат, особенно в полном обвесе. В Чечне я спокойно справлялся и с ПКМ, и с АКМСЛ калибра 7.62. Но сейчас я был стар для тех подвигов, которые я совершал 21 год назад. Он тебе пригодится в скором времени. Приходи через часик ко мне на Стеллу. Поговорим про планы на будущее. Основным нашим вооружением были неубиваемые автоматы Калашникова АК-74 и новые АК-12, как у ВДВ. Все, что было сделано до 1991 года, было простым и надежным. Украинская сторона в основном тоже использовала наши калаши, но попадались и американские штурмовые винтовки. Американское вооружение было эстетически красивее, но по надежности и практичности наш автомат является бесспорным лидером во всем мире. Наши гранаты, в отличие от их пластмассовых и красивых, как елочные игрушки, тоже были эффективнее. А их пулеметы, американский М240 и немецкий МГ-42, в современном исполнении доставляли нам много хлопот и показывали прекрасную эффективность в обороне. Это были очень хорошие машины, сделанные с душой и на совесть. У противника оставалось еще три укрепа, которые были зажаты между нами и оврагом, проходившим вдоль асфальтированной дороги из Клечеевки в Бахмут. Сама Клещеевка была юго-западнее от нас и была отрезана железнодорожной насыпью, которая ее огибала. Забрав ближайший к лесу укреп, мы таким образом перерезали последнюю дорогу, которая вела к двум остальным опорникам и организовывали тактическое окружение этого участка. Женя пришел на совещание вместе с Зефом, которого я не видел с его ранения. Он очень изменился и выглядел не как урка при понятиях, а как бывалый ветеран и воин. Он был сдержан в эмоциях и крепко пожал мне руку. Помимо Зефа стали возвращаться и другие раненые, которые стали составлять костяк нашего подразделения. Вернулся в Юга, которого я поставил командиром группы, Гришан, который был офицером спецназа, и Молчун, ВДВшник-самолет. Они возглавили еще две группы, которые подчинялись Жене. Возвращающиеся ребята и новички из пополнения видели наши успехи, видели, что подразделение продолжает продавливать оборону противника и сразу включались в работу. Появился корпоративный дух принадлежности к чему-то большему, чем ты сам. Мы ощущали себя частью трешки, третьего взвода седьмого штурмового отряда ЧВК «Вагнер», который бился за интересы нашей Родины. Мы из толпы вчерашних гражданских и заключенных превратились за два месяца в отлично слаженное боевое подразделение, экипированное, по последнему слову, западной и российской технологией. Мы были пиратами, которым государство дало право брать добычу у противника, и мы с успехом это делали. Потери сократились благодаря появлению слаженной работы с нашими тяжами под руководством Горбунка и благодаря тому, что он договорился с минометчиками Тульского ВДВ о взаимопомощи. С его появлением тяжи стали работать и приносить ощутимую пользу. Они порой так накрывали укрепления противника, что нам просто оставалось зайти и зачистить оставшихся украинских военных. Пулеметы и гранатометы стали работать как на заводе по сменам. Мы всегда имели поддержку с их стороны и в случае трудностей с продвижением просто давали им координаты и ждали, когда их точка замолчит. Горбунок где-то раздобыл списанный убитый наглухо 82 миллиметровый миномет 1941 года и настроил его вместе со своим другом-пионером. С появлением своего миномета мы почувствовали себя царями горы. Пегас на тот момент тоже стал виртуозным пилотом БПЛА. Он один делал все необходимое. Он жил с нами в доме и работал с верхнего разрушенного этажа. Иногда он там попадал под обстрелы. Но всякий раз возвращался и на мой вопрос «Как ты там?» неизменно отвечал «Нормально». Он боялся но делал то, что от него требовалось. А именно это и называется смелость и отвага. Благодаря тому, что он был вместе с нами, я и Володя могли работать оперативнее. Посовещавшись, мы решили брать первый блиндаж рано утром. Первыми туда была отправлена пятерка, которую сформировал Женя. «Красивые идут», — заметил я, когда смотрел с квадрокоптера на их работу. Группа вытянулась в правильную подкову. Бойцы в двойках грамотно прикрывали друг друга, а командир группы прикрывал и командовал парами. В их задачу входила разведка боем. Они должны были еще в темноте незаметно подобраться к противнику, выявить количество живой силы и огневые позиции. Но они вышли на 20 минут позже, и когда подошли к вражеской позиции, их срисовала птичка. Пылу азарта они стали штурмовать окопы. Впятером, напав на окоп с восемью бойцами ВСУ, они закидали их гранатами и вступили в стрелковый бой с обороняющимися. Один из наших бойцов получил очередь в голову и умер на месте. Второй боец с позывным «Пруток» получил осколочное ранение и чудом выполз оттуда. Со стороны украинцев были такие же потери. Мы засекли расположение огневых точек и я дал им команду на отход. Как только они отползли, оттащив раненого на 50 метров, наши накрыли украинскую позицию с гранатометов. Прудка вели через мою позицию, и я успел поговорить с ним три минуты, пока мы ждали ребят Сереги. Из-за ранения в голову и обезболивающих он был немного не в себе. Зацепило? Немножко. Получается, из-за того, что не успели по времени. Позже пошли, не по плану. Вот и попали в передрягу. Получается, второе ранение за три месяца. «Это в голову», — говорил монотонно Пруток. «Висок через каску, либо от миномета, либо птичка-волк, скинула». «Главное, живой. Подлатают тебя, и все будет хорошо». «Главное, команду получала Тайполита». Бац! И потерял память. Когда она появилась, в глазах еще была темнота. Я пополз по направлению окопа. После, когда отполз, руки-ноги целы, глаза открылись. Объявил, что я 300, спрашиваю, какие мои дальнейшие действия, эвакуация или что. Он уточнил, могу ли я идти сам. У меня еще был шок после ранения болевой. Но я осознавал функционалку, что по нам били обстрел с двух пулеметов и миномета. Сверху птички висели. «Понимал, что будет трудно за нами прийти, поэтому сказал, что сам выйду. Но он дал сопровождающего. Но если нужно, я и сам дойду». «Молодец. Но ты не суетись. Сейчас заберут тебя, ребята. Главное, что все на месте, и ты жив».